Важно заметить, конечно, что не каждое убеждение удостаивается нашей яростной защиты. Если ко мне подойдут и скажут, что могучие рейнджеры сильнее трансформеров или что каждый двудольный полиэдральный граф с тремя рёбрами на вершине содержит гамильтонов цикл, меня это не заденет. Сражаться мы готовы за те убеждения, вокруг которых сформированы наша личность, ценности и теория управления. Посегнуть на них Значит, посягнуть на саму структуру реальности в нашем её понимании. Именно такие убеждения и обстоятельства покушения на них превращаются в лучшие истории. Большинство конфликтов в жизни и произведениях связано именно с защитой определённой модели реальности. Люди с несовпадающим восприятием мира сталкиваются и пытаются убедить друг друга в своей правоте. стремясь привести нейронную модель их оппонента в соответствие со своей. Влиянием наивного реализма можно объяснить, почему иногда такие конфликты проходят ожесточённо и длятся бесконечно. Поскольку наша галлюцинация реальности и представляется нам сама очевидной, нам ничего не остаётся, кроме как признать нашего соперника безумцем, лугуном или подлецом. А нас он думает то же самое. Но такие конфликты также позволяют протагонистам учиться и меняться. Пробираясь сквозь события сюжета, они преодолевают препятствия и совершают важные открытия. Эти препятствия и открытия зачастую обретают форму второстепенных персонажей, каждый из которых видит мир отличным от героя и важным для истории образом. Они пытаются вынудить протагониста посмотреть на мир их глазами. Столкновение с ними изменяет, пусть даже незначительно, нейронную модель действительности главного героя. Антагонисты, воплощающие в себе, возможно, ещё более мрачные, обострённые формы недостатков героев, пытаются сбить их с пути. Точно так же союзники преподносят протагонистам ценный урок, зачастую олицетворяя собой новые формы существования, которые герою только предстоит понять. Но прежде чем свершится это драматическое преображение, нейронная модель протагониста всё ещё будет казаться ему убедительной, даже когда она уже начнёт трещать по швам. Его способность контролировать мир начнёт подводить. Над ним станут собираться клубящиеся тучи трудностей и конфликтов, предвестники ещё более мрачных последствий. Все эти знаки герой будет лихорадочно игнорировать. Но затем вдруг что-то произойдёт. В хороших историях всегда есть своеобразный момент зажигания. Именно в это чудесное мгновение мы внезапно осознаём, что втянулись в рассказ. Мы становимся внимательны, ощущаем напряжение, проявляем эмоции и включаем любопытство на полную катушку. Момент зажигания становится первым событием причинно-следственной цепи. которая в итоге вынудит героя усомниться в своих самых заветных убеждениях. Это событие сотрясает до основания их несовершенную теорию управления. Поскольку удар наносится в самое сердце их недостатков, поведение героев становится непредсказуемым. Они слишком болезненно реагируют или совершают непонятные поступки. Это служит подсознательным сигналом, что между персонажем и сюжетом промелькнула Искра. Теперь история по-настоящему началась. Поскольку у теории управления персонажами всё чаще подвергается проверке, которую не способны выдержать, герои, как правило, теряют контроль над происходящими по ходу истории событиями. Вызванная этим драматическая ситуация вынуждает их принять решение. Исправлять свои недостатки или нет. И если да, то кем они тогда станут? Модель реальности дворецкого Стивенса из «Остатка дня» — это Британия, век XIX. Ее основными добродетелями были достоинство и эмоциональная сдержанность. Модель твердила Стивенсу, что именно эти качества лучшим образом позволят ему держать под контролем окружающую среду. Стоит вести себя с надлежащим достоинством и сдерживать свои эмоции, и ты будешь в безопасности, и в конце концов, получишь заслуженную награду. Именно такая теория управления определяла его личность. И для своего времени и место она была вполне верна. Однако, когда мы только познакомились со Стивенсом, всё уже было не так, как прежде. Влиятельность британской аристократии, которой служили Стивенсон и его отец, и которой он был обязан этими ценностями, сходила на нет, как и влиятельность британской империи в целом. Для Стивенса Главным практическим последствием этого становится смена работодателя. Новый владелец Дарлингтон-холла, мистер Фарадей, не английский лорд, а американский бизнесмен. Неожиданное изменение бросает вызов самой сущности Стивенса. Это классический момент зажигания. В начале истории Стивен пытается справиться с новым вызовом. Фарадей не может позволить себе полный штат из 14 сотрудников. Необходимость поддерживать дом в порядке силами только четырёх человек приводит его к ряду погрешностей при исполнении своих прямых обязанностей, которые ему досаждают. Однако прибытие его нового босса вызывает другую проблему, которая, кажется, озадачивает Стивенса ещё больше. Незнакомство американского джентльмена с тем, что принято и что не принято в Англии, Особенно это касается склонности его нового работодателя беседовать в непринуждённых шутливых тонах, предрасположенности к подтруниванию надо мной. Это подтрунивание ставит Стивенса в высшей степени неудобное положение. Это прямой удар по его личности, убеждениям, теории управления. Прежде уважаемые люди таким не занимались. Так отношения не выстраивались. Это недостойное поведение. Оно разрушает эмоциональную сдержанность и сеет недопустимый хаос душевного тепла. Однажды Стивенс пытается пошутить в ответ, но его шутка унизительным образом проваливается. Он выражает явное нежелание менять своё основополагающее убеждение, и его мозг, как и мозг любого из нас, предоставляет ему убедительные доводы не делать этого. В свете этого вполне вероятно, что хозяин, подтрунивая надо мной искренне, рассчитывает, что я ему подыграю, а мою неспособность к этому рассматривает как своего рода служебное упущение. Я уже говорил, что эта проблема изрядно меня беспокоит, однако боюсь, что подыгрывание не относится к тем служебным обязанностям, каковы я способен исполнять своё одушевлением. Приспособиться к новым обязанностям, исконно не входящим в круг моей деятельности — это не так. еще куда не шло по нынешним переменчивым временам. Но подыгрывание и потрунивание — это совершенно другая область. Начать с того, что никогда не скажешь наверняка. Как раз сейчас от тебя и ждут этого самого подыгрывания. А от чудовищной вероятности промаха отпустишь шутливое замечание и сразу поймешь, насколько оно неуместно, и говорить не приходится». Вымышленные воспоминания. Нравственные заблуждения. Антагонисты и нравственный идеализм. Антагонисты и завышенная самооценка. Героическое повествование. Мы все вымышленные персонажи. Мы ограниченные, предвзятые, упрямые творения нашего собственного сознания. Чтобы помочь нам создать ощущение, что мы держим окружающий мир под контролем. Мозг убаюкивает нас всеми неправдами. Одни из самых твёрдых таких убеждений призваны укрепить наше чувство морального превосходства. Мозг делает из нас героев, окутывая пленительной ложью, пытается внушить, что мы решительные и бесстрашные протагонисты в центре истории нашей жизни. Для создания героического самоощущения мозг изобретательно переписывает наше прошлое. Содержание и форма того, что мы решили запомнить, определяется соответствием героическому повествованию, рассказываемому нашим мозгом. В ходе одного эксперимента участники делили деньги с незнакомыми людьми способом, который они сами посчитали бы несправедливым. Выяснилось, что они постоянно испытывали сложности, пытаясь восстановить в памяти подробности их собственного эгоистического поведения. Даже когда за правдивый ответ им было предложено финансовое вознаграждение. Когда люди воспринимают свои собственные действия как эгоистичные, заключили следователя, они могут запомнить их более справедливыми, чем они были в действительности, тем самым приуменьшив свою вину и сохранив самооценку. Наши самоощущения вообще значительно зависят от воспоминаний. Но они следует им доверять? Всё, что включается в наши личные воспоминания, пишет профессор психологии и нейробиологии Джулианна Мацони, подстраивается под то, как мы воспринимаем самих себя. Это не просто вопрос стратегического забывания. Мы изменяем и даже придумываем элементы нашего прошлого. Работы Мацони и других специалистов продемонстрировали, что воспоминания могут быть подробными, живописными и эмоциональными. но при этом полностью выдуманными. Мы часто придумываем воспоминания о событиях, которые никогда не происходили, пишет она. Память очень податлива, она легко может быть изменена или искажена, как показали многие исследования в нашей лаборатории. Психологи Кэрол Таврис и Элио Тарансон убеждены, что в подавляющем большинстве случаев наиболее значительные искажения памяти происходят чтобы объяснить и оправдать нашу собственную жизнь. Годами мы рассказываем нашу историю, придавая ей форму повествования, наполненного героями и злодеями, своего рода отчёт о том, как мы стали теми, кем являемся. В ходе этого процесса наша память превращается в важное средство для самооправдания, на которое рассказчик полагается, чтобы выградить ошибки и провалы героя. Однако мы внушаем себе ложное ощущение героизма не только посредством памяти. Психолог Николас Эпли подлавливает на этом студентов бизнес-факультетов. Он спрашивает у них о причинах выбора карьеры в деловой сфере. Мотивируют ли студентов в большей степени героические внутренние стимулы: благо для общества, возможность гордиться своими достижениями, удовольствие от учёбы или более сомнительные внешние привилегии? Например, высокая зарплата, безопасность и дополнительные льготы. Также он просит каждого студента предположить, что на этот вопрос ответят его одногруппники. Каждый год Apple получает схожие результаты, которые показывают, что опрашиваемые тактично дегуманизируют своих одногруппников. Мои студенты полагают, что все стимулы важны, разумеется, но считают, что для них внутренние мотиваторы значительно важнее. Нежели для их сокурсников. Я хочу совершить что-нибудь достойное, говорят результаты. Но остальные здесь в основном ради денег. Рождение героя начинается с непреизвольных и во многом подсознательных эмоциональных озарений. Допустим, наша модель реальности включает в себя расистские или сексистские убеждения, и разум шепчет: "Нет". При каждой встрече с чёрными или белыми людьми, либо мужчинами или женщинами, Поскольку мы изначально убеждены в своей порядочности, совершенно логично предположить, что у нашего отторжения должна быть объективная причина. И вот наш мозг, прородитель героев, отправляется на поиски этих причин, и справляется он отлично. Действует убедительно. В конце концов, кто лучше нашего собственного разума способен одурачить нас? Кто лучше всех знает Как именно нам заморочить голову, заставив поверить в нравственную приемлемость самых провокационных и ангажированных наших инстинктов? Я человек порядочный и умыкнул деньги у своего работодателя лишь потому, что он меня эксплуатировал. Я заботлив, и мои политические усилия, направленные на разрушение системы здравоохранения, являются бескорыстным побуждением увеличить эффективность системы и удовлетворенность пациентов. По крайней мере, я это так воспринимаю. Эта нравственная истина настолько же неопровержимая для меня, насколько неопровержимое существование камней, деревьев и двухэтажных автобусов. Да, они и сделаны из одного материала. Я отвергаю любые возможные разумные аргументы и попросту не воспринимаю их, поскольку они не входят в поле моего восприятия. Каждому нормальному человеку свойственно видеть себя героем. Моральное превосходство считается удивительно мощной и распространённой формой позитивной иллюзии. Поддержание позитивного нравственного самоощущения не только приносит психологические и социальные преимущества, но ещё и улучшает наше физическое здоровье. Даже убийцам и домашним насильникам свойственно нравственно оправдывать свои преступления. зачастую считая себя жертвами наглой провокации. Когда исследователи протестировали, насколько заключённые в тюрьмах преступники подвержены влиянию ложного ощущения героизма, то обнаружили, что полученные результаты почти не отличаются от обычных. Заключённые полагали, что ряд просоциальных качеств, к примеру, доброта и нравственность, развиты у них выше среднего. Было выявлено, впрочем, одно исключение: Отбывающие наказание в тюремном заключении за совершение однозначно противоречащих закону поступков всё же согласились. Уровень законопослушности у них не превышает средний показатель. Бредовое ощущение героизма принесло миру больше страданий и боли и смертей, чем человек может себе представить. Мао, Сталин и Полпот были убеждены в своей правоте равно как и Гитлер, чьи последние слова перед самоубийством звучали так: «Мир будет бесконечно благодарен национал-социализму за то, что я истребил евреев в Германии и Центральной Европе». И в самом деле мозг даже самых рядовых нацистов во времена гитлеровской Германии автоматически порождал причины, морально оправдывающие их поступки. В ходе ранних этапов Холокоста обычные немцы среднего возраста призывались на помощь в истреблении евреев. Один из них, 35-летний слесарь, вспоминает, Так получилось, что матери вели детей за руку. Мой сосед застрелил мать, а я застрелил ребёнка, который был при ней, потому что рассудил тогда сам с собой, что как ни крути, а без матери он всё равно не проживёт долго. Предполагалось, что это в некотором роде должно было успокоить мою совесть. Исследователи обнаружили, что насилие и жестокость вызваны четырьмя основными причинами. жадностью и амбициозностью, склонностью к садизму, завышенной самооценкой и нравственным идеализмом. Расхожее мнение и шаблонные истории, как правило, считают доминирующими факторами жадность и садизм. Но в реальности такие случаи ничтожно редки. Большинство злодеяний вызвано сочетанием завышенной самооценки и нравственного идеализма, создающих иллюзию морального и личностного превосходства. В исчезнувшей Гиллиан Флинн поступки антагонистки Эмми Элиот-Дан в некоторой степени спровоцированы ее патологически завышенной самооценкой. Она одержима идеей сфабриковать свое убийство и подставить мужа не просто из-за его романа на стороне, а из-за возможного вреда для ее репутации. Вот что Эмми пишет в своем дневнике, узнав об измене. Я уже слышала бутоны его новую сплетню из тех, что распространяются с огромной скоростью. Удивительная Эми. Девчонка, которая никогда не ошибалась, позволила себе погрязнуть в нищете, потащилась в медвежью дыру, где муж бросил её ради молоденькой. Как предсказуемо, как обыденно, как увлекательно. А что муж? Он теперь счастливее, чем раньше. Нет, я не могу этого допустить. Ради этого куска дерьма я изменила свою фамилию. Была Эллиот, а стала Дан. Таковой и запомнит меня история. Скажете, это пустяк? Вот так я и начала работу над новым сюжетом, который поможет мне раздавить Ника за предательство. Я вернусь на прежнюю дорогу, которая ведет к совершенству. Я снова стану героиней, безупречной и достойной восхищения. Мертвая девушка будет всеобщей любимицей. В силе и славе Грема Грина убедительно изображена связь ложного ощущения героизма и иллюзии морального превосходства. События, описанные в романе, разворачиваются во время гонений на католическую церковь в Мексике. Когда охотящийся на католиков кровожадный лейтенант полиции разглядывает фотографию разыскиваемого священника, сначала в дело вступают эмоции. Что-то сродни ужасу охватило его. Затем в памяти возникает самооправдание. Следом включается героическое повествование, которые совместными усилиями убеждают убийцу, что это он — оплот морали. Вспомнилось детство. Запах ладана в церквах, свечи, кружева, самодовольство священников и те непомерные требования, которые предъявляли со ступени алтаря, они — люди, не ведущие, что такое жертва. Старые крестьяне стояли на коленях перед статуями святых, раскинув руки, как на распятии. Измученные за долгий день работы на плантациях, они принуждали себя к новому унижению. Священник же обходил молящихся с тарелкой для пожертвований, брал с них пентавы и карил за пустячные грехи, приносящие им маленькие радости. Сам же ничем не жертвал, кроме разве плоских утех. Но это легче всего, подумал лейтенант. Ему самому женщины были не нужны. Он сказал: Мы поймаем его, дайте только время. Персонаж, убеждённый в своей правоте и превосходстве, наделяется чудовищной мощью. Многие крупные конфликты в произведениях выстроены вокруг столкновения двух пластов повествования, первый из которых обращает в героя протагониста, а другой его главного соперника. Предельно искреннее представление о нравственности Каждого из них вступают в катастрофическое противоречие друг с другом. Ихние иронным мирам не избежать схватки насмерть. Давид и Голиаф. Насколько бы мы ни были неразумны, важно не делать из этого заключения, что мы совсем не способны думать правильно. Само собой здравый смысл порой торжествует. Нам под силу мыслить благоразумно. и пересматривать своё мнение. Впрочем, людям относительно редко удаётся существенно изменить ключевые убеждения, вокруг которых сформирована их идентичность, такие как, к примеру, у Вера Стивенса в добродетель эмоциональной сдержанности. Тем, кому всё же удаётся, мы придаём мифический статус. Одним из таких реально существующих героев является бывший экотеррорист Марк Линус. Он входил в радикальную ячейку анархистского движения по защите окружающей среды Earth First. Земля прежде всего. И занимался тем, что по ночам уничтожал посевы экспериментально генетически модифицированных культур. Основные идеи Earth First о мире были сформулированы в духе истории о Давиде и Голиафе. Все поглощающие силы индустриализма вот-вот приведут к экологическому апокалипсису. Крупные корпорации и капитализм в целом уничтожают планету. Марк боролся с монструозными машинами наживы. Мы были защитниками земли и наследниками сил природы, рассказывал он. Ощущали себя феями. Однако, когда он обнаружил, что представление о проблеме генно-модифицированных продуктов, которое сформировалось внутри его нейронной модели, не подтверждается научными данными, то прошёл через непростую процедуру публичного покаяния. Его мозг написал новую историю о реальности, в которой Линас по-прежнему мог чувствовать себя героем. Когда-то ему казалось, что движение зелёных составляют храбрые, задиристые андердоги. Но сейчас он всё больше замечал, что Давид всё больше походил на Голиафа. Просто посмотрите на цифры, говорил Линас. Greenpeace Весит этот международный концерн это организация с годовым доходом в 150 миллионов долларов, крупнее, чем Всемирная торговая организация, и гораздо более могущественная в плане воздействия на людские умы. С очень разветвлённой системой финансовых потоков, власти и влияния. Понимание мира как двух противоборствующих полюсов отважного Давида и всемогущего Голиафа кажется излюбленным приёмом к которому наш мозг прибегает для героизации действительности. Обширное повествование, которому написывает мир, включает в себя нас в роли моральных героев, сражающихся за своё собственное светлое будущее, а возможно, будущее всего мира, вопреки поистине гвиавским трудностям. Эта история придаёт нашей жизни осмысленность. Она прячет нависающую над нами ужасную пустоту за безотлагательностью настоящего момента. Протагонист Гражданина Кейна выражает себя именно через подобный героический нарратив, когда сталкивается со своими соперниками. Хотя фильм начинается со смерти Чарльза Фостра Кейна, моментом зажигания в его драматичной истории становится получение им семейного наследства. Модель реальности Кейна искажена таким образом, что ему отчаянно требуется внимание и одобрение других людей. Когда он принимает Неожиданное решение сосредоточить внимание на убыточной газете, перешедшей во владение его фонда и прибывающей в редакцию, эти конкретные недостатки раскручивают его историю. Они получают свободу и начинают оказывать влияние на его поступки. Сначала его модель реальности не кажется такой уж ошибочной, даже напротив. Он выглядит вполне счастливым, праведно исполняя свою миссию. Обеспечьте поэму. Я обеспечу войну. но при этом утверждает, что действует от лица ущемлённых граждан, которые, по его словам, подвергаются эксплуатации со стороны гигантов капитализма. Но затем его бывший опекун, состоятельный сторонник капитализма с уместной фамилией Тэтчер, выступает против Кейна, разгневанный публикациями в его газете, которые он называет бессмысленной атакой на всё и вся, кто зарабатывает больше 10 центов. Тэтчер напоминает Кейну что он сам является крупным акционером одной из критикуемых им компаний. Но Кейн уже уверял в собственном героизме. Я издатель Inquirer'а, и посему это мой долг. Но также открою небольшую тайну, ещё и наслаждение. Убедиться в том, чтобы порядочных, трудолюбивых людей в нашем обществе не обдирали до нитки помешанные на деньгах пираты, накинувшиеся лишь от того, что за этими людьми некому присмотреть. Как несовершенные персонажи придают всему смысл. Его новый начальник любитель пошутить, и герою это не нравится. Ситуация вроде бы и не тянет на выдающийся роман, но имеет решающее значение для человека, с которым это происходит. Основы убеждений дворецкого Стивенаса об устройстве мироздания и своей роли в нём сотрясаются. Хранящиеся в его черепной коробке модели реальности, в которой он существует, находятся под угрозой. Когда происходят неожиданные изменения, он пытается вернуть контроль над своей внешней средой. Он пытается пошутить. Чтобы решить проблему с недобором прислуги, созданную его новым боссом, он едет в Корнуэлл. с надеждой уговорить талантливую бывшую экономку, мисс Кентон, вернуться в Дарлингтон-Холл. Вскоре мы узнаем, что Кентон обладает столь недостающей Стивенсу душевной теплотой, а их не случившийся роман стал еще одной жертвой его идеалу эмоциональной сдержанности. Внешний драматизм «Остатка дня» во многом организован вокруг поездки Стивенса и нашего изменяющегося восприятия их отношений с мисс Кентон. Но если всмотреться внимательно, эта история о другом. Глубоко под поверхностью причинно-следственных переплетений сюжета протекает параллельный процесс. Стивенс меняется. Его модель реальности медленно и болезненно разваливается на части. Легко вообразить, что суть истории заключается в поверхностных событиях её сюжета, ее поворотах, погонях, взрывах. Мы видим ее глазами персонажей, стало быть, мы, как и они, отвлекаемся на эти захватывающие, несущие изменения эпизоды. Но ни одно из таких событий не имеет ни малейшего смысла без конкретного человека, с которым оно происходит. Бассейн с окулами не имеет смысла без падающего в него агента 007. Даже такие ориентированные на массовую публику истории, как произведения о Джеймсе Бонде, плагаются на персонажа для создания драматизма. Подобные истории держат в напряжении не обособленными перестрелками или погонями на снегозуковых лыжах, а потому что мы хотим знать, каким образом этот конкретный герой с этой конкретной историей, с этими конкретными возможностями и этими недостатками сумеет справиться с возникшей ситуацией. Обычно для этого ему необходимо выйти за пределы своих возможностей. открыться новому опыту, предпринять беспрецедентные усилия. Необходимо измениться. Аналогичным образом, на внешнем уровне полицейская драма может выглядеть прямолинейным, выстроенным на информационных пробелах рассказе о загадке одного трупа. Но на глубинном уровне история обычно вращается вокруг вопросов о мотивах различных подозреваемых, всегда увлекательной причинности человеческого поведения. Разумеется, разные виды истории делают акцент на разных вещах и обладают разным уровнем психологической сложности. Но сюжет без персонажа словно свето-музыка в пустой комнате. Осмысленность возникает, когда в нужный момент с нужным человеком происходит нужное изменение. Пышный бал в роскошном доме маркиза Дендервилье представлял бы для нас исключительно мимолетный интерес, не присутствует там хронически неудовлетворенное Одержимая общественным статусом представительница среднего класса, мадам Бавари, восторженно разглядывающая здоровую белизну лиц собравшихся гостей, указывающую на то, что это люди состоятельные, поскольку она поддерживалась умеренностью в еде, изысканностью кухни, и которые усиливали матовый фарфор, покрытая лаком дорогая мебель и переливчато блестящий атлас. в то время как у ее мужа, как она с тоской заметила, панталоны жали в поясе. Балл имеет значение только в контексте своего влияния на мадам Бавари. Каким ослепляющим ни был бы блеск событий сюжета, в конечном счете история все равно посвящена персонажу. Нам удалось обнаружить, что персонажи вступают в противостояние со своей внешней средой. Галлюцинаторная модель мира — В физическом смысле располагающееся у них в черепной коробке воспринимается ими как реальность. Однако, поскольку она ошибочна, их способность держать под контролем настоящий окружающий мир нарушается. Под ударом хаоса модель начинает рушиться. Ситуация постепенно ухудшается и неминуемо приводит к развитию конфликта, вовлекая в него людей и события вокруг.